Глава восьмая. Турнир. В Камелоте часто происходили большие турниры. Это были очень интересные, смешные и живописные бои людей, какие бывают бои быков, хотя несколько утомительные для практического ума. Как бы то ни было, я всегда присутствовал на них по двум причинам. Во-первых,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 что страна без конторы патентов и без хороших законов о патентах, подобно раку, будет всегда пятиться назад, вместо того, чтобы идти вперед. Турниры происходили почти каждую неделю, и несколько раз рыцари, ланселот и другие предлагали мне принять участие, но я говорил, что должен еще привыкнуть, торопиться некуда». Пока не налажена еще государственная машина, нужно за ней следить и смазывать ее колеса. Один турнир продолжался целую неделю, изо дня в день, и более пятисот рыцарей принимали в нем участие. Они собирались в течение нескольких недель. Они приезжали верхом отовсюду, из самых отдаленных концов страны, даже из-за моря. Многие привозили дам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 Каждую ночь танцевали, пели, играли и предавались попойкам. Прекрасное и благородное времяпрепровождение. Вы не имеете понятия о таких людях. Скамьи, наполненные благородными дамами, блистали грубым варварским великолепием. Когда какой-нибудь рыцарь падал с лошади на арену, обливаясь кровью, пронзенный древком копья толщиной с вашу лодыжку, Прекрасные зрительницы с восторгом аплодировали и вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. А если вы видели, что какая-нибудь леди сокрушенно прятала лицо в свой носовой платок, вы могли быть уверены, что она огорчается тем, что происходящий где-нибудь в это время скандал не будет замечен публикой. Всякий ночной шум в обычное время был очень неприятен для меня.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 но еще подробно описывал его одному образованному священнику из моего департамента общественной нравственности и земледелия. Он записывал мои наблюдения для будущей газеты, которую я намеревался издавать непременно, когда народ мало-помалу разовьется. Первое, что необходимо для молодой страны, это контора патентов, затем школьное обучение и, наконец, газета. «Газета имеет свои недостатки, и много, но все-таки она единственный голос из могилы умершей нации, который не дает забывать ее. Без газеты вы не восстановите погибшую нацию, пока мне нужно было заготовить образцы репортажа о шестом столетии». Патер был человеком умелым и взялся за дело серьезно и со смыслом. Он не забывал ни малейших подробностей и, что особенно хорошо, соблюдал местный и современный колорит. Он, видите ли, вел книги погребального департамента при церкви, когда был моложе. Ну, а там, вы знаете, каждая подробность ведет за собой лишнюю копеечку. Носильщики, прислуга, свечи, молильщики, всему отдельный счет.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 деликатно преувеличить, так как в свое время служил привратником у одного отшельника, который жил в хлеву и творил чудеса. Конечно, в этом отчете послушника не хватало треска, шума и мрачных описаний, так что он не вполне соответствовал действительности, но его своевременные достоинства несколько искупали этот важный недостаток. Его древнее изложение дышало изящной прелестью и простотой, было пропитано благоуханием красноречия того времени. Вот выдержки из него. Тогда сэр Бериан де Лаисель и Грумур Груморсум, рыцари замка, встретились с сэром Агловалем и сэром Тором, и сэр Тор сбросил сэра груммора Груморсума на землю. Тогда пришли сэр Карадос из печальной башни и сэр Туркин, рыцарь замка. И там встретился с ними сэр Персиваль де Галис и сэр ламоран де Галис, братья, и встретился сэр Персиваль с сэром Карадосом. И каждый сломал свое копье, и сэр Туркин сэром Ламураном сбросили друг друга на землю и опрокинули лошадей, и снова все поднялись... И сели на коней. И сэр Арнольд, и сэр Гаутер, рыцари замка, встретились с сэром Брандлесом и сэром Кейем. И мощно сражались эти четыре рыцаря, и сломались копья у них в руках. Тогда пришел сэр Бертолоп из замка, и встретился с ним сэр Лионель, и тогда сэр Бертолоп, зеленый рыцарь, сбросил сэра леонеля брата сэра Ланселота. Все это было отмечено благородными герольдами которые воздали им почести и прославили их имена тогда сэр блеоарис сломал свое копье о копье сарагарата но от этого удара сэр блеоарис упал на землю когда увидел это сэр галлигодин он наскочил на сэрагарата Но сэр Гарет сбросил его на землю, тогда сэр Галегут вынул меч, чтобы отомстить за брата, и в то же время сэр Гарет поразил его. И сэр Динадан, и его брат Лакот Мальтель, и сэр Саграмур Ладезирус, и сэр Дадинас Ласолеш были поражены одним рыцарем. Когда король ирландский Агвизанс увидел сэра Гарета, он удивлялся на него. И не знал, кто он, потому что рыцарь при одном выезде оказывался в зеленом, при другом — в синем При каждом выезде он менял цвет одежды, так что ни король, ни рыцари не могли распознать его. Тогда сэр Агвизанс, король Ирландии, встретился с сэром гаротом и сэр гарот сбросил его с лошади вместе с седлом. Тогда вышел король Шотландии, сэр Карадос. Сэр гарот опрокинул его вместе с лошадью. То же самое сделал он с королем Урием земли горской. И тогда вышел сэр Багдемагус, и сэр гарот сбросил его на землю и опрокинул лошадь. Но сын Багдемагуса, Мелиганус, сразился с сэром Гарретом мужественно и по-рыцарски. Тогда сэр Галагольд, благородный принц, закричал... «Рыцарь нескольких цветов! Ты действительно хорошо сражался! Теперь готовься! Я хочу сразиться с тобой!» Сэр Гаррет услышал его, и он взял громадное копье, и они встретились, и принц сломал свое копье. Но сэр Гаррет ударил его по левой стороне шлема, так что он закачался во все стороны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 Произошел один небольшой, но неприятный эпизод, описание которого я в интересах государства вычеркнул из отчета священника. Вы заметили, что Гарри очень много сражался на сегодняшнем турнире. Именем Гарри я называю Гаррета. Это ласкательное имя показывает, что я очень к нему привязался, и на это есть причина. Конечно, этим именем я называю его только мысленно так как дворянин не мог бы допустить такого фамильярного отношения с моей стороны. Итак, продолжаю. Я сидел в особой ложе, данной мне как министру короля. Сэр Динадан, в ожидании своей очереди выхода на арену, подошел ко мне и начал разговаривать. Он любил беседу со мной, потому что я был иностранец, и, как он полагал, не успел еще прислушаться к его остротам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 Сэр гаррат налетел на сэра Саграмора Ладозируса и перебросил его через круп лошади. Сэр Саграмор услышал мое замечание и подумал, что оно относится к нему. нус а если кто-нибудь из этих господ забирал что-нибудь в себе в голову, так выбить это было мудрено. Я знал это и потому не пускался ни в какие объяснения. Оправившись, сэр Саграмор заявил, что у нас с ним еще будут кое-какие счеты, и назначил срок через три или четыре года. Место — арена, на которой было нанесено оскорбление. Я сказал, что приготовлюсь к его возвращению. Он, видите ли, собирался в крестовый поход. Рыцари отовсюду отправлялись в крестовые походы. Путешествие продолжалось обычно несколько лет.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 Все это было только погоня за славой, но не за деньгами. К чему им понадобилось припутывать тут меня, не понимаю. Хорошо, пока что я могу только улыбнуться.